Глава восемнадцатая Теперь уже всем известно, что случилось после того, как Томаса нашли. А нашли его очень быстро, не прошло и суток, причем в лиловес, а вовсе не поблизости от Анже. Его не унесло течением вниз, а выбросило на песчаный берег, всего в полумиле от деревни. Нашли Томаса те же немцы, что сразу обнаружили его мотоцикл, спрятанный в кустах у дороги, неподалеку от стоящих камней. От поля мы знали, какие сплетни гуляют по деревне. Одни считали, что немцы пристрелили неизвестные борцы сопротивления, потому что он, будучи в патруле, засек их после начала комендантского часа. Другие, что его прикончил какой-то снайпер-коммунист, желая завладеть важными документами. А некоторые были уверены, что с ним разобрались свои же, когда выяснилось, что он спекулирует на черном рынке армейским имуществом. Влело вез Вдруг стало очень много немцев. И в черных формах, и в серых. Во всех домах по очереди производились обыски, но к нашему дому немцы особого внимания не проявили. У нас ведь даже мужчины не было, только трое сорванцов, да их больная мамаша. Дверям, когда они постучали, открыла я. Я же все им показал, даже вокруг дома провела. Но их, кажется, куда больше занимало, знаем ли мы что-нибудь о Рафаэле Криспене. Поль потом поведал нам что Рафаэль почти сразу исчез либо на следующий день, либо еще ночью, исчез без следа, прихватив с собой все наличные деньги и документы, а в подвале Ля-Рэп немцы нашли целый склад оружия и столько взрывчатки, что ее вполне хватило бы дважды взорвать всю нашу деревню вместе с обитателями. Немцы приходили к нам два раза, обыскали весь дом от погреба до чердака и, судя по всему, окончательно утратили к нам интерес. Я с некоторым удивлением отметила, что офицер СС, руководивший обыском, тот самый краснорожий весельчак, который в начале лета хвалил на рынке нашу клубнику. Он остался таким же краснорожим и веселым, хотя и занимался отнюдь не самыми веселыми делами. Меня он узнал и шутливо мимоходом взъерошил мне волосы, а потом проследил, чтобы солдаты после обыска все привели в порядок. На дверях церкви, Вывесили объявления, написанные по-французски и по-немецки. Всех имеющих какие-либо сведения по этому делу приглашали добровольно ими поделиться. Мать в те дни практически не покидала спальню, мучилась от очередного приступа мигрени. Днем она спала, а ночью бодрствовала и разговаривала сама с собой. Мы же трое спали плохо, и всем нам снились кошмары. Когда наступил финал мы вроде бы даже испытали некоторое облегчение. Мы, собственно, узнали об этом, когда все было кончено. Это случилось в шесть часов утра у западной стены церкви святого Бенедикта, поблизости от того фонтана, возле которого всего два дня назад восседала Ренет в короне из ячменных колосьев и всех одаривала цветами. Поль специально прибежал к нам с новостями. Он был очень бледен, на щеках красные пятна, На лбу вздули жилы, и заикался он гораздо сильнее обычного. Не рассказ получился, а сплошное заикание. Но мы слушали его молча. Мало того, мы прямо-таки онемели, застыли от ужаса. Мы никак не могли понять, как столь крошечное семя, зла посеянные нами, успело превратиться в такой жуткий кровавый цветок. Поль называл имена погибших, и они падали мне на подушку, точно тяжкие камни в глубокую воду, Десять имен, которые невозможно забыть, и я до конца жизни их не забуду. Мартен Дюпре, жан мари Дюпре, Калет Гаден, Филипп Уриа, Андрей Леметр, Жульен Леннисан, Артур Лекос, Аньес Пети, Франсуа Романден, Агюст Трюриан. Они звучат в моей памяти. Я невольно повторяю их, как прилипчивый припев какой-то песенки — Этот жуткий припев будет меня среди ночи. Он во сне заставляет мое сердце тяжко биться. Он контрапунктом звучит в мелодиях и ритмах моей повседневной жизни, безжалостно нарушая ее привычный ход. Десять имен. Десять человек. Те, что в тот вечер были в Лему Вейс репутасьон. Мы только потом догадались, что к этому привело исчезновение Рафаэля. В подвале кафе нашли оружие, в связи с чем предположили, что владелец кафе был связан с сопротивлением. Но толком никто ничего не знал. Возможно, под прикрытием кафе и впрямь действовала одна из партизанских групп. А может, гибель Томаса немцы просто сочли местью за смерть старого Гюстава Башана? Как бы то ни было, Ле Лавё заплатила высокую цену за столь крошечный акт неповиновения. Точно оса под конец лета немцы чувствовали, что близится их конец и мстили с инстинктивной жестокостью. Матен Дюпре, жан мари Дюпре, Калет Гаден, Филипп Уриа, Андрей Леметр, Жульен Леннисан, Артюр Лекос, Аньес Петти, Франсуаре Монден, Агюст Трюриан. Я часто думала, как они уходили, безмолвно, как исчезают во сне фигуры людей, Или плакали, умоляли, цеплялись друг за друга в тщетных попытках спастись? Производился ли после казни осмотр тел? Может быть, кто-то еще дергался или стонал, и тогда немцы заставляли таких замолчать, сделав из пистолета последний выстрел или попросту ударив по голове рукояткой? И может, кто-то из палачей уже после всего приподнял окровавленную женскую юбку, обнажив гладкое стройное бедро своей жертвы? Поль утверждал, что все свершилось в несколько секунд. Смотреть никому не разрешили, окна велели закрыть ставнями и снаружи выставили солдат с автоматами. Я и сейчас легко могу себе представить, как люди прятались за закрытыми ставнями, жадно льнули каждой щелки, каждой дырочке, одурев от ужаса с полуоткрытыми ртами, опасаясь даже перешептываться. Но все же перешептываясь, ели слышно, полузадушенно не в силах сдержать сыплющиеся изо рта слова, словно те могли помочь в чем-то разобраться. Вон они идут, братья Дюпре и Калет, Калет Гаден, и Филипп Рюа, и Андрей Леметр. Господи, а этого-то за что? Он ведь и мухи не обидит. А Жульен Ланиссан, и десяти минут на дню трезвым не бывает, Боже мой, Артюр Лекос, и Ангес Петти, и Франсуа Романден, и Агюст Рюриан. Из церкви, где в то время служили утреннюю мессу, доносилось пение гимн урожаю. Перед закрытыми дверями на страже стояли двое солдат, мрачные и явно скучающие. Отец Фроман, как всегда, что-то блеял, паство вполголоса ему вторило. Но народу в церкви было немного всего два-три десятка, да и у тех лица мрачные, взгляд обвиняющий. Прошел слов, будто священник в сговоре с немцами. Орган играл во вовсю, но так и не смог заглушить выстрелы, что раздались снаружи, о западной стены церкви. Не смог он заглушить и негромкий стук в пуль по старым камням. Эти звуки навсегда врезались в плоть и кровь каждого из тех, кто был тогда в церкви. Они вонзились им в память, как случается, врастает в мясо забытый рыболовный крючок, и потом его уже ни за что не вытащить. У задней стены церкви вдруг кто-то запел Марсельесу, но как-то неуверенно, будто спьяну, и тут же смущенно умолк. Мне все это часто снится, и знаете, куда яснее иных воспоминаний. Я отчетливо вижу лица этих людей, слышу их голоса. С ужасом наблюдаю за этим внезапным, ошеломительным превращением живых людей в трупы. Душа моя пронизана горем настолько, Это горе достигло таких глубин, что теперь мне до него не добраться. И если после тех снов я просыпаюсь мокрым от слез лицом, то испытываю какое-то странное чувство удивления, почти безразличие Томаса больше нет, а все остальное для меня почти не имеет значения. Наверное, все мы тяжко, хотя и по-разному переживали потрясение, но никогда это не обсуждали. Каждый справлялся сам как мог. Ренет пряталась у себя в комнате, часами валялась на кровати и рассматривала киножурналы. Кассис без конца читал, и мне казалось, что он стремительно прямо на глазах стареет, превращаясь чуть ли не в пожилого человека, словно в нем что-то надломилось и уже никогда не выправится. Ну, а я почти все время проводила в лесу или на реке. На мать мы в то время внимания почти не обращали, хотя ужасные приступы у нее следовали один за другим и продолжались дольше, чем тот самый долгий, вызванный мною с помощью апельсиновых шкурок. Но мы уже как-то успели забыть, что ее нужно бояться. Даже Рен перестала вздрагивать, слыша ее гневные окрики. В конце концов, мы ведь теперь стали настоящими убийцами. Чего ж нам ее-то бояться? Ненависть моя, как и мой гнев, будто утратила цель. Старая щёка была пригвождена к стоячему камню, так что винить ее в смерти Томаса вряд ли имело смысл. Однако я постоянно чувствовала, что она жива, что она наблюдает за мной, словно в объектив фотоаппарата, щёлкает затвором, разгоняя тьму и примечая все на свете. Выходя из своей комнаты после очередной бессонной ночи, мать выглядела бледной, измученной и какой-то совершенно отчаявшейся. И я... Ощущала, как ненависть в моей душе оживает, напрягается при виде ее, сжимается и превращается в изысканный черный бриллиант осознания. Это была ты. Была ты. Была ты. Она смотрела на меня, будто читаемые мысли. Что ты, боас? А, каким дрожащим! Каким уязвимым был ее голос. И я отворачивалась, чувствуя, что ненависть окрепла в сердце точно кусок льда. А мать содорожно вздыхала у меня за спиной.